Глава 19. Вода пребывала повсюду. Многие совсем перестали меня слушаться, и нижнюю часть тела я практически уже не чувствовала. Никогда бы не подумала, что меня решат убить моей же стихией, заблокировав магическими кандалами силу. Во сне я видела решение спасения запретное заклинание, которое я откладывала на потом. И сейчас я вполне была готова его применить. Только была одна маленькая проблема. И я его не знала. Ничего, кроме обычных заклинаний и упражнений из учебника в моей голове не было. Совсем. И как с этим бороться, я не представляла. Вода уже плескалась и шумела в районе груди. Пронизывающий холод очень сильно мешал думать. Неужели это конец? Я сложила руки в молитвенном жесте, И попыталась успокоиться. Главное не поддаваться панике, иначе я так ничего и не придумаю. Пальцы сами зацепились за брошь, золотую ветвь, что Вудвард мне вручил на балу. Я подумала о принцы, с невероятным теплом и любовью. Сколько бы я ни отрицала и не боялась чувств, что жили внутри меня, а факт остаётся фактом. Я люблю Вудварда Пассота. Если бы судьба подарила возможность мне выкорабкаться из всех свалившихся на мою голову неприятностей. Я была бы по-настоящему счастлива. Принц бы стал моим мужем, я забрала бы к нам его брата Роберта, и скорее всего у нас бы появились дети. Безумное желание жить и бороться встрепенулось где-то в груди. Я была возмущена тем, как люди с чёрными душами расправляются с чужими жизнями. И неужели во мне не найдётся ни капли силы, чтобы этому всему противостоять? Нет. Я не умру. Это случится не сегодня. И когда я поняла, что моя жизнь требует продолжения, что мне есть ради чего бороться, а не искать себе заместителей, в груди разлился невероятный жар, а в пальцах я почувствовала лёгкую вибрацию. Мощный воздушный поток вырвался из меня и ударился о стены моей темницы. Я собиралась всего лишь закричать, а вышло так, как вышло. Раздался невероятный грохот, и несколько страшных трещин побежало по стенам, а самая большая разломила пол темницы пополам. Образовавшаяся воронка затягивала в огромную трещину. Я сопротивлялась, насколько могла, и хваталась сил. Огненное пламя слетело с рук и выбило тот самый люк, что принцесса закрыла над моей головой. В шоковом состоянии я не успевала осмыслить всё случившееся. Я просто видела возможность отсюда немедленно выбраться и шла к этой цели. Наверху, вся мокрая и уставшая, я прислонилась спиной к стене. Меня трясло от перенапряжения и страха. То, что во мне проснулась универсальная магия, как и у Удварда, было для меня полной неожиданностью. Как такое было возможно? И почему это произошло со мной? Одни вопросы. Ответы на которые я смогу получить только лишь когда окончательно выберусь из поместья Эванзов. Со стороны улицы я услышала выстрелы, шум голосов, хлопки открывающихся портальных колец и ржание лошадей. Стоять на одном месте было сродни безумию. Я не хотела вновь попасть в руки бесчестного человека, которым оказался Говард Эванс. Такие люди должны быть пойманы и отданы под суд. А сейчас надо найти выход из поместья, а потом всё-таки как-то суметь оповестить о себе Вудворда. Шелли голким эхом разлетелось моё имя по поместью, когда я вполне успешно уже добралась до лестницы, ведущей на первый этаж. Снизу на меня смотрел жадными и горящими глазами Вудворт Пассет. Мужчина был одет в какой-то несуразный дорожный плащ, весь занесённый красной пылью. Но подобное облачение совсем не помешало через несколько ступенек принцу преодолеть возникшее между нами расстояние. Он целовал моё лицо, щёки, губы, а затем перешёл к рукам, и вот тогда случилось то, о чём я даже и мечтать не могла. Твоя рука, на ней больше нет проклятой метки. "Воскликнул Вудвард и поднял мою руку так, чтобы и я смогла её рассмотреть хорошенько. Светлая кожа и лёгкость в пальцах, не омрачённая болью, казались мне чем-то невероятным за последние дни, наполненные целиком и полностью тревогами и страхом смерти. Я смотрела на Вудварда, и из моих глаз брызнули слёзы радости. Неужели моя новая сила помогла избавиться от подобного недуга?" Это случилось наверняка в тот момент, когда я только и могла думать о том, как бы поскорее вырваться из ловушки. Я вцепилась в дорожный плащ принца и притянула мужчину к себе. Мне так было важно ощущать его рядом, чувствовать тепло его тела. Правда, через плотную ткань это вряд ли было возможным, но ведь не это главное. Одно его присутствие успокаивало и добавляло уверенности в завтрашнем счастливом дне. Удвард сжимал меня в своих крепких объятиях, и мне показалось, что он испытывал то же самое. "Уходим", словно вспомнившись, проговорил принц и не выпуская моей руки, потянул меня вниз. "Куда мы сейчас?" с опаской решила уточнить, потому что даже не представляла, где могло бы быть безопасно и где бы нам ничего не угрожало. "В наш домик", проговорил Удвард и вновь накинул на нас облик той самой пожилой семейной пары, которая арендовала домик в пригороде Аксарии. Мы прошли порталом. Принц виртуозно открывал проход, а я смело следовала за ним. Быть за мужчиной и его спиной настолько важно и нужно, потому что я действительно устала быть сильной и сражаться с невзгодами целого магического мира в одиночку». Я не успел ещё поделиться с Удвардом новостью о том, что он не единственный универсальный маг в Оксарии. Не исключено, что со временем я вполне смогу составить ему достойную конкуренцию. Когда мы вышли из портала, солнце уже стояло в зените. Получалось, что в поместье Эвенза я пробыла больше суток. Что случилось? Поинтересовался у меня Удвард, когда мы наконец остались вдвоём на приличном отдалении от зловещего поместья и от самой столицы. И я просил тебя не ходить на эту встречу. Но ты все равно ослушалась. Я чувствовала себя провинившимся ребенком, который нарушил строгий родительский запрет. Говард Эванс хотел лишить меня жизни, и у него нашлись помощники в этом страшном деле. Да, я не стала ничего приукрашивать в этой истории. Но вдаваться в самые мельчайшие подробности... Не видела никакого смысла. Мы снова вместе, и это главное. С моей руки исчезла смертельная метка, и для полного счастья мне не хватало лишь моего Роберта. Пообещай мне. Я обернулась и посмотрела на сосредоточенное лицо моего принца. Да. Так, по собственнически я считала Вудворда Пассата своим мужчиной. С замирающим сердцем я надеялась на то, что он по-прежнему желает на мне жениться и создать со мной семью. Настоящую, наполненную уважением и любовью. Что? Что бы ни пришлось делать, куда бы ни пришлось идти, мы это непременно сделаем вместе. Принц застыл. Его взгляд, пристальный и пронзительный, меня изучал. В нём явно считывалось удивление, с примесью уважения и нежности. Вот такая ядрёная смесь из его чувств. Хорошо, Шэлли. Вместе навсегда. Решительно проговорил Удвард, и его губы накрыли мои в поцелуе. Если в прошлый раз я задумывалась, как комично могло смотреться со стороны проявление симпатии двух уже не молодых людей, то сегодня мне было всё равно. Я прижималась к принцу и позволяла творить настоящее безумие со своими губами. «Моя ж, Элли!» — шептал в перерывах между нашими поцелуями принц и гладил меня по моим растрепавшимся из прически волосам. «Мокрый зайчонок, тебе нужно срочно принять ванну, а я растоплю камин и согрею тебя». Своей любовью так не вовремя я решила уточнить насчет его чувств, хотя не собиралась этого делать. Да, уверенно ответил на мою уловку Вудвард. Я люблю тебя, Шэлли. Теперь я не сомневаюсь в этом. Я тоже люблю тебя, Вудвард. Я привстала на цыпочки и потёрлась своей щекой о лёгкую небритость на лице принца. Шершавая, проговорила и улыбнулась, вспоминая, каким я видела его в нашу самую первую встречу. Если у нас родится сын, я хочу, чтобы у него были твои глаза проговорил принц и взял моё лицо в свои ладони. "Шелли Тревер, ты будешь моей женой", безаговорочно заявил Вудвард. "Если у нас родится дочь, я хочу, чтобы у неё была твоя улыбка". Я прикоснулась кончиками пальцев к скуле Вудварда. Он прикрыл глаза в удовольствии. Затем я добавила: "Я, Шелли Тревер, буду твоей женой". Ничто не сможет изменить моего решения, кивнула и уже сама поцеловала своего будущего супруга. Есть ещё кое-что, проговорила, когда мы наконец смогли друг от друга оторваться. Мой брат Роберт Дэниелс его опекуны, и они совершенно не заслуживают этого. Никакого протеста не последовало. Ты веришь мне судьбу своего близкого и родного человека? Нам. Я с воражённо наблюдала за разноцветными шпилями нового королевского дворца в маленькой Борджии. Флюгеры в форме драконов оповещали всех жителей о направлении ветра. Благодаря магическим усилиям местных и приглашенных мастеров удалось отстроить роскошное и просторное жилище, достойное не только проснувшихся драконов, но и правящего короля. Ничего подобного не было не только в нашей заснеженной Аксарии, но и в других государствах Эльда-Карпиорна. -де Дерево, драгоценный металл, хрусталь и камень – вот какой материал использовали при его строительстве. С Удвардом и Робертом мы стояли на длинном мосту. За нашими спинами находился высокий парапет, предохраняющий гостей Борджи от возможного падения. Ветер усиливался, а заодно и питал тончайшее кружево в отделке моего нового платья от прелестной модистки Маникширо. Да, на обновление моего и Роберта гардероба Удвард также настоял. Хотя я активно отказывалась и сопротивлялась, Поэтому в портал до Борджи и королевским слугам пришлось поднапрячься и затащить много увесистых сумок и с акваяжей. По новым правилам все жители Борджи и прибывшие гости проверялись на наличие второй ипостаси спящего дракона. Королевские маги с магнитными рамками в руках долго сканировали ауру каждого из проверяемых. Сама проверка занимала около получаса. Поэтому пришлось потерпеть даже тогда, когда от продолжительного стояния у меня затекли пальцы ног в немного тесных туфлях. Пропускать нас не спешили. С особой тщательностью маги завершали своё сканирование. Увы, спешива дракона маги не обнаружили ни у меня, ни у Роберта. Удварда, моего дорогого жениха, проверили ещё при прошлом прибытии. Об этом у магов хранились записи. Пропустить Выдали свой вердикт маги, и тогда нас троих и ещё сопровождающих слуг направили в ту часть дворца, где правитель Борджи принимал своих гостей. Тебе нравится? проговорил Вудвард, заглядывая под полы моей шляпки. Не знаю. Я, пожалуй, плечами, честно признаваясь в своих чувствах. Роберт, а тебе как? Я решила перепроверить свои ощущения. Шэлли Я такой красоты в жизни не видел, потрясённый и восторженно проговорил брат, засматриваясь на витражные окна дворца. Наверное, мой милый Роберт был прав. Борджу я не могла сравнить ни с каким другим государством, даже с родной Аксарией, несмотря на разницу в размерах. Аксария намного превосходила Борджу по площади и численности населения. Не переживай, Шепнул мне на ухо Водвард, когда брат отбежал к озеру посмотреть на плавающих цветных лебедей совершенно неповторимого окраса. Головы и шеи птиц были красными, клювы чёрными, а остальные части тела отливали сине-зелёным. "Я стараюсь", тихо шепнул в ответ. "Визит в Борджию мог бы быть приятным, если бы не одно но. Независимое судебное разбирательство, на котором должно было решиться С кем из возможных опекунов останется Роберт до своего совершеннолетия? Несмотря на то, что бумаги, которые подписал Рубен Даниэлс, исчезли безвозвратно, Удварду удалось доказать, что устное соглашение между нами имело место быть. Воссозданной иллюзорной проекции прошлого было достаточно для суда. И всё благодаря опыту и силе Дэвида Рудвертина, главы аксорийского сыска. Присяжные приняли решение о передаче дела на дослушивание в независимый суд Союзного государства. Выбор пал на Борджию. В наше распоряжение предоставили две больших и просторных комнаты. Одна предназначалась для принца, а вторая для нас с Робертом. Так как мы не состояли в браке, а совместном пребывании жениха и невесты не могло быть и речи. Но я признаться честно, Была рада этим порядкам и правилам, потому что чем ближе была дата нашей свадьбы, тем больше я боялась. Мне кажется, Вудвард даже стал что-то подозревать, а сказать ему правду о том, что меня страшит первая брачная ночь, не хватило духа. <музыка> Ужин принесли к нам в комнату. Еду на подносах королевские слуги расставили на небольшом балкончике на столе. Вид открывался с балкона очень красивый. Вечернее небо с проявляющимися сияющими крупными звёздами. В него упирался Барджийский горный хребет, отделяющий государство от соседствующего Ноствела. Роберт, как истинный мужчина, принялся за еду, торопливо поглощая горчичный соус, мясо и пасту. Мне есть не особенно хотелось, поэтому я предпочла обойти мятным чаем и лёгким десертом из тонкого слоёного теста и яблок. Не помешаю? раздалось с соседнего балкона, на котором сидел в кресле Удвард, любуясь как и я вечерним небом. Нет, конечно, улыбнулась ему в ответ. Моё сердце трепетало от того, что двое самых дорогих для меня мужчин находились рядом. А человек, которого я любила всей душой, оказался той самой надёжной опорой. Ради Вудворда Пассота я готова была пройти ещё раз все те испытания, что выпали на мою долю. Вудвард отсулил чайной чашкой, я также поднесла свой вверх и поприветствовала своего будущего мужа. Когда заседание по делу об опекунстве завершится, мы сразу с принцем обвенчаемся в Оксрейском храме. Сестра принца, королева Агнес, Взвалила все хлопоты по подготовке к венчанию на свои плечи. Я не стала участвовать в этой борьбе за организацию торжества, потому что совершенно не разбиралась во всём этом церемониале, и отдала все устройства и заботы на откуп королеве. "Удвард, принц крови, соответственно, скромной свадьбы не получится, даже если бы мы очень захотели. Да и от королевы ничего не скроешь". Роберт стукнул вилкой по тарелке. И я вернулась в реальность. "Шелли, я доел. Можно я не буду пить этот мятный чай?" немного наморщив нос, проговорил брат. "А вот от десерта я не откажусь". Ещё бы Роберт отказался от десерта. Я посмотрела на брата и потрепала рукой по его длинной чёлке, которую он принципиально не стриг до самого моего возвращения. В тот день Удвард открыл портал, и мы появились в гостиной рядом с маминым роялем. Тётя ругала Роберта и кричала, что выгонит его из дома или сдаст в приют, если он будет мешаться у неё под ногами. Как же её лицо залилось краской, когда женщина поняла, что во всеуслышание продемонстрировала истинное отношение к своему племяннику. Я другого и не ожидал от неё, а также от кузины, которая тут же сунула свой любопытный нос в гостиную, стоило нам только появиться. Дядюшка, как и всегда, занимался важными делами в своём кабинете, заливая себе глаза. Радушной встречи не вышло. Водвард не стал опускаться до уровня моих родственников, а просто жёстко потребовал собрать мальчику все его вещи. Я поспешила в нашу комнату и забрала из поместья Дэниэлсов то, что удалось сохранить в память о родителях. Кого искренне было жаль оставлять здесь навсегда, так это нашу повариху Люси. Но к моему счастью, Удвард, посмотрев на наше эмоциональное прощание, сделал женщине предложение, от которого она не смогла отказаться. Ночь выдалась на новом месте трудной и изнуряющей. Я проснулась с утра с тяжёлой головной болью и совершенно разбитой. Тот человек в чёрном дорожном плаще, что выкрыл бумаги, не давал мне покоя. Одно я знала точно: это не были Говард и Оскар Эвензы. Кстати, им удалось сбежать. Возможно, их человек, но кто он, оставалось только догадываться. Шелли запрыгнул на мою постель Роберт Брат лёг кнаспину и уставил свой в одну точку на потолке. А что будет, если меня вернут обратно и Даниэльы останутся моими опекунами до самого совершеннолетия? Роберт вырос не только внешне, но и стал более вдумчивым и серьёзным. Мне не было всего несколько недель дома, а такое чувство, что прошёл целый год. Врать не хотелось, поэтому, собравшись с духом, я ответила ему так, как сама считала. Роберт Нет никаких гарантий, что суд примет решение в мою пользу. Да, я собираюсь замуж. Удвард Пассет один из самых влиятельных людей Аксарии. Но всегда бывают исключения. Я хочу, чтобы ты знал. Олыбнулась моему маленькому мужчине. Мы есть друг у друга всегда. Неважно, в каком доме, городе или государстве живём. Связь, что между нами, протянула к брату руку. И дотронулась указательным пальцем до груди мальчика. Кровная и нерушимая. Помни об этом. Никто, слышишь, никто не сможет это изменить, даже если очень захочет. Роберт кивнул. Я слышу, но я не люблю Даниэльзов. Они меня обижают. Понимаю. И очень хочу, чтобы всё закончилось благополучно, но мы не можем знать наверняка, зато можем верить, что всё будет хорошо. За разговорами мы совершенно потеряли счёт времени, и когда слуги подали завтрак, пришлось спешно собираться. Еда наспех не самый лучший вариант. Я собрала несколько бутербродов и завернула их в салфетку. "С собойчики", так я назвала наш небольшой запас из тех блюд, что мы не успели доесть утром. Я их положила в сумку, думая, в перерыве на судебном заседании можно будет покормить Роберта. Аппетит у мальчика можно было только позавидовать, но он растёт, а значит, его питание мне надо держать на контроле. Вудвард нас встретил на выходе из нашей комнаты, и все вместе мы отправились в суд. Этого человека у здания суда я почувствовала сразу. На каком-то своём уровне он мне показался близким. Я обратила внимание и на то, как мужчина был одет. Тёмные тона, золотая вышивка в отделке, вычурность, буквально в каждом элементе вещи. Он стоял, опираясь на трость, а затем двинулся нам навстречу, как только наши взгляды скрестились. Я невольно жала ладонь Вудварда, потому что от незнакомца повеяло угрозой и тёмной магией. «Что с тобой, Шелли?» «Это не сон? Ты тоже видишь этого человека?» и Вудвард проследил за моим взглядом. Судя по его одежде, это гильдейский маг тайной канцелярии. Кто? Судрожно сглотнула, но взгляд не отвела. «Ваше высочество», — склонился мужчина в поклоне. «Леди Тревор», — учтиво проговорил незнакомец. «Мне захотелось спрятаться за широкую спину Вудварда, а заодно скрыть с собой Роберта». Я сделала над собой усилие и присела в Книксоне. Роберт же стоял, как вкопанный. Я вижу, семья в сборе. Цепким взглядом он осмотрел с ног до головы моего брата. Что вы хотели? Вудвард вышел вперед так, чтобы закрыть нас с собой. Видите ли, ваше высочество, в мои руки попали наинтереснейшие бумаги. И мужчина протянул мою прапажу. Леди Тревер не имела никаких прав ехать на бал дебютанток и быть представленной королеве. Она состояла в сговоре. Когда до меня дошло, к чему ведёт этот человек, моё сердце часто забилось. Но не этого разговора я испугалась, потому что в момент, пока Гильдейский маг отвлекал внимание моего принца, нас стали окружать люди, чьи лица были скрыты чёрными масками. Первым удар принял на себя Роберт. Мой маленький брат, задействовав стихию земли, выстроил огромную каменную преграду, и именно это спасло наши жизни. Второй удар полетел со стороны гильдейского мага, и адресован он был исключительно Вудворду. Что происходило, я мало понимала. Водную стихию успела призвать в тот момент, когда нападающие решили объединиться и ударить по нам троим магией. Шелли, бегите, выкрикнул Вудвард, когда ему удалось оттеснить нападавших. Я создала водный длинный жгут, скрутила его кольцом вокруг высокой фигурки Роберта и прокричала своему жениху, чтобы он попробовал открыть портал. Когда именно он ввёл, я понятия не имела, но думаю, Вудвард наверняка знал самое безопасное место на эту минуту. Когда брат скрылся в портальном кольце, я выдохнула Встала спиной к спине к Вудворду и посмотрела на тех, кто ради денег пытался лишить нас жизни. Ну что же. У меня для них были плохие новости, потому что сейчас им предстояло выдержать атаку двух магов-универсалов. Воду я очертила круг, чтобы никто новый не мог больше присоединиться к нашему веселью. Вудвард укрепил водяной заслон преградой из сырой глины и камня и заколел её огнём. «Желли, почему ты не ушла вслед за Робертом?» — проговорил Вудвард, совершая очередной пас рукой. «Потому что ты обещал, что мы всегда будем вместе. Неужели забыл?» «Верно», — усмехнулся мой жених. «Как считаешь, дорогая, мы сможем их одолеть?» И тут у меня было для Вудварда Пассета две новости — хорошее и хорошее. Я сделала короткий взмах, и из земли поднялись огромные валуны. Моя уверенность, что я справлюсь со своей магией без подготовки, стремилась к нулю, но попробовать все же стоило. «Любимая, а есть еще что-то, чего я о тебе не знаю?» — прохрепел принц, когда гильдейский маг попытался пробить нашу защиту и достать моего жениха, считая его единственным сильным магом. «Конечно, любимый». Выдала я, выдыхая огненное пламя ртом, выжигая землю под ногами тех, кто решил покуситься на наши жизни. Всё для тебя, дорогой. Три ураганных вихря слетели с моей левой руки. Трое из пяти нападавших не могли сдержать нашу двойную атаку. Мы прикрывали друг друга, не теряя веры в то, что нам суждено выжить и насладиться новым утром, которое наступит завтра. Напомни мне, Шэлли, куда бы ты хотела направиться в свадебное путешествие? спросил меня Вудвард, выдыхая, когда нам удалось приложить мощным заклинанием последнего мага, самого главного. С тобой хоть на край света. Выдало первое, что пришло на ум после такой сокрушительной победы с нашей стороны. Я это запомню, дорогая. Вудвард меня подславал и улыбнувшись, направился к поверженному магу. И той кучке мелких людишек, потерявших честь и достоинство в тот момент, когда они осознанно пошли на преступление против принца Оксарии и его невесты. Кто тебя подослал? уверенно проговорил мой жених, накинув на мага заклинание правды. Мужчина не хотел говорить правду, но когда его мозг почувствовал сопротивление, магия начинала своё действие. Корчась в припадке, истряя отвратительные рожи, Гильдейский маг наконец признал полное своё поражение и заговорил о том, что нас действительно интересовало. Говард Эванс, произнёс громко уже всем известное имя главного мага отступника. "Где он?" продолжил свой допрос принц Вноствиля. "Не хотите проговорил маг. И тогда Вудвард открыл портал Из которого появился глава оксерйского сыска Дэвид Рудвертцин. Оценив окружающую обстановку, мужчина присвистнул. Позвольте, я не буду вас спрашивать о том, что случилось. Хотелось бы лично удостовериться и увидеть всё это действо воочию. И я поняла, на что намекал глава. Широко улыбнулась и протянула свою руку. Сегодня у меня было достаточно магического резерва для воссоздания картинок прошлого. Мои силы выросли. Больше не существовало бедной магички-самоучки. На Барджейской площади, у здания суда, находилась невеста аксорейского принца, маг универсал и леди Шэлли Тревер, сестра будущего мага земли.